мгновенная реакция. Дети потрясающе работают с возражениями. Утренний диалог с дочкой. Папа, у нас сейчас такая сложная история. Да ладно тебе. Когда я учился в школе, это был один из самых простых предметов. Когда ты учился, этой истории было на 40 лет меньше.